масштабные, величественные, неповторимые, незаменимые друзья мои, художники детских книг. У нас в России, сама ирония, чуть ли не общенациональная черта. Нас хлебом не корми, только дай посмеяться над самими собой и нашей жизнью. Но у художников больше принято подтрунивать друг над другом. Они не упустят случая выставить друзей не с кладёхами, а болтусами. На эти беззлобные штучки нельзя обижаться, ведь за ними стоит почти родственная привязанность. Но некоторые перебарщивают. Так Монин написал слишком жёлчный стишок о Глазунове, а Устинов разгромный о Шилове. Это выглядело особенно грубо. потому что они сочинили ужасные стишки в возрасте, когда уже принимаешь разные направления в искусстве, а не только своё. Известно, многих художников раздражает компиляция Глазунова и зализанная живопись Шилова, но у обоих есть свои зрители, и их немало. К тому же, дай бог всем художникам такую адскую работу способность и также любить Россию, как её любят эти два мастера. Кроме желчных стишат, ничего отрицательного в Монине и Устинове не найти, а положительного хоть отбавляй. Взять хотя бы их всегдашнюю готовность забросить работу ради встречи с другом. Здесь они явно отличаются от таких художников, как, например, Попов, Чапля, Кабаков, которые черта с два встретятся с тобой просто так, с бухты-барахты. По делу, пожалуйста». А для пустых разговоров, извини, давай через недельку, а лучше через две. Хотя ради романтических приключений моментально забрасывают не только работу, но и всё остальное. В жизни радостном Лосине больше всего поражает его ироничное отношение к жизни. Каким-то неведомым образом он умеет расцветить насмешливостью любое событие, любой поступок приятеля, в том числе и свой. Однажды в Детгизе у меня выходила книжка рассказов о Волге, и редакторша сказала: "Просто не знаю, кому её отдать иллюстрировать". "Лосину", не раздумывая, брякнул я, ведь он рыбак и охотник, он сделает лучше всех. "Что вы?" происнал редакторша. "У Лосина работы на год вперёд. Он делает только классику". "Он мой друг". И возьмёт мою рукопись, с торжествующей наглостью отчебучил я, и подобал делу взгляд редакторши, отправился к художнику. Глосину я объяснил суть дела. Давно мечтал порисовать Волгу, рыбаков, заявил мой незабвенный друг. Он отложил классику и за месяц сделал книжку, сделал иллюстрации в своей манере, отмывкой, мокрой кистью. Рядом с его отличными иллюстрациями мои рассказы сразу поблёкли. Чижиков, неиссякаемый на выдумке рисовальщик-юморист и уникальный, единственный в своём роде художник. Он дальтоник. Ему жена под красками обозначала цвета, но он годами боролся со своим недугом и в конце концов победил, научился чувствовать цвет. Как-то Митяев решил выпустить номер Мурзилки, посвящённый художникам, которые пишут. А таких, повторяю, было немало. К тем, кого уже упоминал, добавлю ещё нескольких. Перцов написал очерки о Дальнем Востоке и набрасывал солидный труд о русских святых. Иван Бруни тоже писал очерки, Чижиков рассказы, Денисов сказки, но всех обставил Такмаков. Он написал и издал целую книгу прекрасных рассказов Уральские самоцветы, а позднее и сборник стихов. Так вот, Митяев придумал рубрику, но почему-то на его призыв откликнулись только трое: Чижиков, Денисов и я. По-моему, остальные посчитали, что достойны более серьёзного журнала. И здесь надо признать, Чижиков утёр нам с Денисовым нос. Его рассказ и рисунок к нему был посильнее, чем накропал я, и на коря был Денисов. Не знаю, как так получилось, ведь мы старались. После этого я стал стараться вдвойне, а Денисов посчитал, что наступил конец света, и бросил сочинительство. Со временем многие мои друзья-художники получили звания заслуженных и народных. Некоторые, вроде Сергея Алимова и Копейка, даже стали академиками. но большинство из них не заважничали и, общаясь с такими, как я, не задирали нос, оставались прежними, простыми и компанейскими. Чижиков тоже носил звание заслуженного и имел кучу премий, но он единственный, кому предложили издать сразу десять книг с его иллюстрациями, в том числе три, где он выступал и как писатель. Узнав об этом, я сказал ему «поздравляю», У тебя выходит десятитомник. Точно, выходит, подтвердил мой друг. Только не десяти, а двадцатитомник. Так что можешь поздравить дважды. По какой-то неясной причине, когда мы в Серебряном бару играли в футбол, Чижиков не играл, но охотно брался судить матч. Это были исторические встречи. Монин слишком серьёзно относился к игре. Краснел, сопел, надувался, И случилось в азарте лупил партнёров по ногам. Анатолий Елисеев был отличным футболистом и вообще многогранным спортсменом, но через чур демонстрировал свою технику, давая понять, как нам далеко до него. И в ответственные моменты игры засматривался на дачниц и терял нить игры. Я уже говорил, Перцуф всё делал красиво. везеячно рисовал, грациозно играл в шахматы, изысканно ухаживал за девушками и, понятно, в футбол играл не так напористо, как Монин, и не так технично, как Елисеев. Он играл элегантно, при этом великодушно прощал партнёрам ошибки. Чижиков судил качественно и знал толк в нюансах игры, но иногда забывался и выдавал восторженные вопли. на ту или иную комбинацию, то есть по сути превращался в зрителя. В такие моменты приходилось напоминать ему о судейских обязанностях. А Михаил Скубелев разговор особый. Я не раз от него слышал, что генерал Скубелев, его родственник, что он рисует только выпив бутылку портвейна, что знаком со всеми сильными мира сего. Как-то объявил. Недавно приехал из Италии. Слово Бриджиды и крутил роман. Ну уж, удивился я. И спампанине тоже, не моргнув, выдал Скобелев и, достав сигареты в припадке прекрасных чувств, сказал: "Кури арабские, у меня их полно. Король Хусейн прислал". Хвостун всё выдумывает, похлеще, чем скульптор Лурье, заявляли художники. Пусть заливает, если ему хочется. А я никак не мог понять, что за дурацкое самоутверждение. Однажды мы, человек 5-6, собрались в мастерской Перцова. Вдруг зашёл Скобелев. Слыхали, актёр Цыбульский погиб. Ко мне ехал. Реакции не последовало. Наоборот, кто-то заговорил о футболе. Скобелев после паузы заметил, что один раз сыграл за Динамо. Несколько лет назад во второй команде заменил мастера, вполне серьёзно сказанул он. Художники только переглянулись. Они давно привыкли к закидонам товарища и не помышляли изобличать его во лжи. Не помню, с чего завели разговор о болезнях. Кажется, после взволнованного разговора о женщинах, в том смысле, что о них разбилось немало мужчин, и я пожаловался на язву желудка. Тебе надо масло облепихи попить, сказал один художник. У меня жена работает в аптеке. Завтра утром тебе позвоню. И я позвоню, вмешался другой художник. У меня дома стоит пузырёк этого зелья. Сколько надо, бросил Скоберев. Ящик хватит. Сегодня вечером сделаю звонок в аптечное управление. Завтра заберёшь. Мы разошлись в полночь, а утром никто не позвонил. Уже надел пальто, чтобы отправиться по делам, как вдруг раздался телефонный звонок. В трубке послышался голос Скобелева: "Что ж, не едешь, аблепиха тебя ждёт". Он достал лекарство. Не ящик, а одну упаковку, но достал. А позднее я достоверно узнал, что он ездил в Италию и был знаком с Цыбульским. Играл ли за Динамо неизвестно. Стацинский выглядел утончённым интеллигентом, но в разговор вставлял матерные словечки, причём произносил с явным желанием огарошить собеседника. Такое несоответствие внешности и шофёрского сленга ставило в тупик. К тому же, стацинский был крайне задиристый. В конце концов, многие с ним разругались. Да ещё завистник. Если у кого в издательстве Рубилей рисунок Он непременно его печатал в своём журнале, но не для того, чтобы помочь художнику, а чтобы насолить издательству. Если у того же художника дела шли в гору, Стацинский говорил о нём гадости. Как иллюстратор он рисовал штампами под лубок, а как оформитель выдавал авангардистские макеты книг и журналов, уподобляясь тем, кто утверждался за счёт внешних эффектов. Квартира Стацинского была заставлена мебелью из карельской берёзы, а мастерскую заполняли иконы и антиквариат: граммофон, мушкет, сабля, подзорная труба, старинные пистолеты, телефоны, часы, книги. Всё это он распродал перед тем, как эмигрировать. В Стацинском уживалась возвышенная и низменная. Он мог рассуждать о религии, Брейгеле и Босхе, и в то же время обсуждать тайные романы друзей, что, как известно, не делает честь и мужчине. Он эмигрировал со второй волной. Перед отъездом сказал мне: "В Канаде меня ждёт одна женщина, в Англии другая". Канадка и англичанка почему-то не приняли его, и он осел во Франции. По слухам, живёт на окраине Парижа в какой-то хибаре, работал нянькой, разносил газеты учил сарбоннских студентов русской ругани за прошедшие годы язык не выучил проиллюстрировав всего одну брошюру стихов Холина кого же ещё как не поэта стихи которого могут читать только те у кого мозги набекрень общается с такими же как он эмигрантами неудачниками ходит к психиатру мучится бессонницей плохо ли ему здесь жилось Главный художник журнала, в год выпускал по книжке, участвовал во всех выставках, имел прекрасную квартиру, мастерскую. Теперь несколько слов о Снегуре. Я уже рассказывал, как он рукастый строил дачу. Сейчас добавлю к его портрету несколько положительных и отрицательных штрихов. Самое положительное в нём было то, что пребывая на суше, Он не забывал о водных просторах и даже сходил на барже по Волге до Астрахани, откуда привёз кипу рисунков. Самое отрицательное то, что он эгоист несчастный, своей патологической подозрительностью и ревностью довёл двух жён до сумасшедшего дома. Об этом распространяться не хочу, его семейная жизнь тема для психиатра. Однажды в доме журналистов Мы со Снегуром, поиграв в шахматы, направились в ресторан поужинать. Выпив извесно напитка и съев пофиле, мы расплатились и, как это часто бывает, почувствовали, что не мешает выпить ещё, но денег уже не было. "Подожди", сказал я другу, "схожу в ху, займу у кого-нибудь из знакомых". Но никаких знакомых не встретил. "Может, я кого встречу", сказал Снегур. Когда я вернулся с кислой миной, вряд ли усмехнулся я: "Ты бываешь здесь редко, а я почти каждый день. Есть уж я никого не встретил". После этого диалога нам захотелось выпить ещё жгучее, и Снегур отправился на поиски знакомых, но тоже вернулся ни с чем. "Не повезло", вздохнул я. "Ладно, пойдём по домам. Давай ещё посидим", сказал Снегур. Что вы высиживать-то? Посидим, покурим. В этот момент передо мной расшаркался официант и сообщил нечто захватывающее. Это вам. Он снял с подноса бутылку водки и салаты. Вы, наверное, ошиблись, сказал я. Вы Сергеев? спросил официант и после моего кивка пояснил: прислали лично вам. Но кто? Я окинул зал И не увидел ни одного знакомого хотя бы в лицо. Скажите кто? В следующий раз я должен ответить. Просили не говорить, понизил голос официант и удалился. Я так опешил и притих, а снегур оживился. Бросил интеллигентские штучки. Прислал какой-то хороший человек, спасибо ему. Он взял бутылку и разлил водку по рюмкам. Позднее я узнал, что он оставил официанту Паспорт под залог